Глава четвертая Да, моя жена умница. В шесть часов утра следующего дня Верьерский мэр шел к лесопилке папа Шесарелли. Ведь директор дома презрения Тоже может захотеть гувернера для детей И перехватить его у меня. А в чем же он будет у меня ходить? В Сутане? Но тут господин Доринальь увидел на берегу реки высокого крестьянина который поприветствовал его заученной фразой набором почтительных выражений без смысла это был папаша сурель который не мог понять зачем это важному господину нужен его бестолковый отпрыск правда он не подавал вида желая разгадать эту загадку к тому же надеялся получить побольше денег за здорово живешь а мэр был потрясен требованием сареля платить сыну 300 франков в год со столом и одеждой. Видно, к нему уже подкатывались с предложением. Хитрости старика он предположить не мог. Тот с важным видом заявил, что ему надо потолковать с сыном. «Водяная лесопилка». Это сарай на берегу ручья, посреди которого на высоте двух или трех метров ходит вверх и вниз пила, к при помощи механизма подвигается бревно. Ручей вертит колесо и приводит в движение и тот механизм, что поднимает и опускает пилу, и тот, что подвигает бревна к пиле, которая распиливает их. Старшие сыновья, сильные ребята, без устали обтесывали еловые стволы. А Жюльен должен был следить за работой пилы – но, увлекаясь чтением, младшенький пренебрегал своими обязанностями. Отец ненавидел сына именно за страсть к чтению, поскольку сам читать не умел. Дважды он кликнул Жюльена, но без результата, тот был слишком погружен в чтение. Старик забрался на верхотуру и двумя ударами привел его в чувство. Книжка упала в ручей, и ее было безумно жалко. «Слезай, тварь! Мне надо с тобой поговорить!» Отец, толкая сына в спину, погнал его к дому. «Что он теперь со мной сделает?» — думал юноша. Он был невысок ростом, хрупкий на вид, лет восемнадцати или девятнадцати. Глаза черные, темно-каштановые волосы закрывали лоб, нос точеный с горбинкой. Все чувства отражались на этом лице, когда глаза его горели ненавистью, Оно было очень некрасивым, очень своеобразное было лицо. Отец в свое время думал, что он не жилец на свете. Мальчика часто били, и он отвечал презрением всем домашним. Жюльен уважал только старого полкового лекаря, который осмелился возразить господину мэру в отношении стрижки платанов. К тому же тот завещал ему свои книги, около сорока томов, один из которых сегодня оказался в ручье. В доме отец положил руку ему на плечо и повернул его лицом к себе, как детскую игрушку. Жюльен, дрожа, ожидал, что его вот-вот ударят. — А ну, отвечай мне без вранья! — заорал на него старый плотник, пытавшийся заглянуть в самую душу сына своими серыми глазами.